Глава 19. Драгомир медленно открыл глаза и голову тут же прострелила болью где-то в темени. Он сжал зубы и провел ладонью по лицу. Убить бы Хальфдана. Только он умеет сделать так, что не успеешь опомниться, как уже за разговором с ним надерешься до поросячьего визга. А верегу хоть бы что. Свет казался слишком ярким, хоть на улице было, кажется, пасмурно. Во рту... Стоял мерзкий привкус каких-то трав. Драгомир, чуть покачиваясь, дошел до стола, на котором стоял кувшин со свежей водой. И, не утруждая себя тем, чтобы взять кружку, припал губами прямо к его шершавому глиняному краю. Прохладная струя потекла по подбородку и шее за шиворот. Тело продрало озноб. Напившись вдоволь, Драгомир опустил взгляд на то место, где за несколько дней привык видеть посох жреца. Его там не было. По спине пронеслась еще одна волна неприятного, почти болезненного озноба. «Что за шутки?» Драгомир обошел вокруг стола, заглянул в каждый угол покоев, чувствуя, как все сильнее начинает ломить кости и холодеет ладони. Проклятого посоха нигде не оказалось. «Лешко!» Но ни единый звук не выдал присутствия в соседней коморке отрока. «Лешко, мать твою!» Раздалось несмелое шебуршание. Дверь приоткрылась, и мальчишка непривычно осторожно и медленно вышел, чуть пригибая голову, будто провинился в чём. «Лешко, ты не помнишь? Когда я вчера пришел сюда, при мне был посох?» Торгомир на ходу натянул через голову рубаху и снова взглянул на отрока. Тот немного подумал и помотал головой. «Нет, ничего такого не было, княже. Уверен?» Лешко почему-то испуганно глянул на дверь и вздохнул. «Уверен, княже?» «Вчерась, как воевода Хальфдан ушел, я же все собрал. Из пола тоже». Он осекся. «Никакого посоха не было». Драгомир хмыкнул, одолеваемый нехорошим подозрением. «А воевода посоха не забирал? Этого я не видел». Мальчишка поспешно упер взгляд в носки своих сапог. «Вышел только, когда его уже не было». «Хм, хорошо». «Хотя ничего хорошего, конечно же, не было». Скорее всего, мальчишка врет. Непонятно только, зачем Хальфдана прикрывает. Не зря не понравился вчера Драгомиру загадочный вид Верега. Но тот знал его слишком давно, чтобы не суметь заговорить зубы. И не найти повода выпить. С Хальфданом всегда так. Хоть такое случалось в последнее время редко. Тем более, это должно было заставить Драгомира задуматься. Но он был невероятно зол на Младу и на себя за собственную жестокость к ней а потому на такую мелочь, как внезапное предложение Хальфдана немного отдохнуть под последние, как он утверждал, пару бутылей ариванского вина, не обратил должного внимания. Как оказалось, последних бутылей вина у Верега было гораздо больше, чем две. «Позови его ко мне. И Бажана тоже». Драгомир застегнул пояс и пригладил волосы. Лешко, покусывая губы, медленно пошел к двери. «Да поживее же, холера!» Встрепенувшись, отрок пригнул голову еще сильнее и шмыгнул за дверь. Драгомир в тишине снова неспешно обошел всю светлицу, даже Клешко заглянул, отметив попутно, что мальчишке стоило бы почаще убирать свою коморку. Воеводы навстречу не торопились, как будто приказ князя для них не так уж и важен. Тем временем солнце лениво ползло по небу все выше, облака начали рассеиваться, расползаться лохмотьями, и двор внизу залило желтоватым, почти весенним светом. Драгомир отошел от окна и поводил языком по небу, снова чувствуя странный привкус трав. Наконец дверь отворилась, и вошел Бажан. Прячась за его спиной, следом проскочил Лешко и едва не бочком вдоль стенки юркнул в свою комнату. Драгомир посмотрел поверх плеча воеводы, ожидая, что войдет Хальфдан, но тот не появился. «Он не придет, предупреждая вопрос, буркнул Бажан. «Здрав будь, княже!» Драгомир промолчал. «Что за очередные выходки Верега?» Он неспешно оглядел старика, но тот невозмутимо выдержал пытливое изучение. Даже не шелохнулся. «Почему же он не придет? «Мается от похмелья?» Бажан криво усмехнулся, как и Драгомир, «прекрасно зная, что похмелье Верега никогда особо не мучило. Тем более...» так, чтобы не прийти по приказу. Он уехал, как будто мимоходом бросил воевода, продолжая смотреть в упор. «Сегодня на рассвете. И чтобы ты не утруждал себя расспросами, княже, он забрал посох». Драгомир шагнул к нему, пытаясь унять сухую, как горячий песок, осыпающий его с головы до ног ярость, и увидел на лице бажана только спокойствие и решимость. «На кой ему этот посох?» «А тебе?» «Честно ответить на этот...» Казалось бы, простой вопрос Драгомир не смог даже самому себе, но знал, что посох нужен ему. Сейчас без него он чувствовал себя так, будто ему оторвали руку. Он ощущал его изрубленные рунами изгибы в ладони. Холод стали и шершавость древесной коры. Но это только мерещица. «Это мой трофей! Мой!» — глухо и отчетливо процедил Драгомир. «Способ понять вельского волхва!» Возможно, узнать, что он скрывает. Вы хотите помешать мне в этом? Хотите утаить от меня что-то? Вчера этот грюмнёры, которого, оказывается, никак нельзя найти. Теперь крадете у меня посох. Что дальше? Что вы задумали?» Бажан не шевельнулся, не опустил взгляда, не издал ни звука. Прошли несколько мгновений тишины, прежде чем воевода ответил. «Ты приказал избить Квохора до полусмерти». Он теперь лежит в бреду, и даже Лерх не может сказать, выживет ли. Вчера захотел казнить Младу, хоть она только защищала тебя все это время и спасла тебе жизнь. Но ты предпочел об этом позабыть. И я знаю, что сейчас ты прикажешь разыскать Хальфдана и наказать его. Возможно, велишь наказать и меня. Ты даже забыл справить тризну по всем павшим воинам, хоть и обещал. Сам ты видишь, что с тобой стало? Не во всем Бажан был прав. Драгомир уже не собирался казнить Младу, хоть и пригрозил вчера. Он смутно помнил, как они долго говорили с Хальвданом о ней и о ее вине. Верек, так же, как и Бажан сейчас, настаивал на том, что она не заслуживает такой расправы. Пусть убийца, но, может, все в прошлом? Ведь она не охотилась ни на кого из дружины и сражалась вместе со всеми так, как могла. Он говорил о ней много, тихо и с горечью в голосе, хоть во время допроса Млады не вступился за нее ни словом. Да тогда это все равно было бесполезно. Но они сошлись на том, что Млада будет выслана из Кирията так или иначе. Оставлять ее в дружине Драгомир не хотел. Не мог спустить ей ложь и упрямство. «Как мне еще поступать?» Помолчав, холодно возразил он на слова воеводы. «Вы ставите мне палки в колеса. «Ты стремишься оторвать бошки всем подряд!» «Где твой рассудок?» — рубанул рукой Бажан. «А ведь мы пытаемся уберечь тебя!» от «Отчего, бесы, вас раздери!» В дверь негромко, но настойчиво постучали. Бажан, уже открывший был рот для ответа, нахмурился и обернулся. В светлицу заглянул стражник. Оглядев мрачные лица Драгомира и воеводы, он сглотнул, но все же вошел и доложил. «Там служанка от Гесты. Что-то передать хочет?» Геста. Про нее Драгомир успел позабыть за эти напряженные и сумбурные дни. А ведь она тоже ждала своей участи, подумать над которой не оставалось ни времени, ни сил. Кажется, вчера с Хальфданом они разговаривали и о Гесте тоже. Насчет нее Верек был более суров. Предлагал незамедлительно отправить ее на Медвежий утес вместе с извинениями к Аннунгу. Вспомнилось это только теперь. Голова, уже раскаленная гневом, начала остывать. Драгомир выдохнул и потёр пальцами глаза. «Пусть войдет. Стражник скрылся, а вместо него вошла малуша. Хоть Драгомир обычно и не запоминал имён чернавок, но эту знал хорошо. И на дух не переносил. Уж сколько с ней было в свое время мороки. За шашни с Хальфданом он чудом тогда не приказал прогнать малушу вон. Да старшие и уважаемые в его доме женщины заступились. Детишки у нее, мол, мать в преклонных летах. Не погуби, владыка. И он отступил. А теперь, оказывается, она еще и Гесте помогала. Малуша, скромно склонив голову, едва подняла черные глаза на Драгомира и тихо произнесла. «Геста просит встретиться с тобой, княже. Измаялась вся, говорит. Объяснить все хочет». Можно подумать, тут было что объяснять. За такие выходки, ценой которым могла стать смерть Вегена, и которые повлекли за собой ворох, неразберихи и новых забот, Гесту мало было просто отправить домой с миром. Но Драгомир понимал, он тоже виноват во всем, что случилось. Да и ссоры с Ингвальдом теперь будут не кстати. «Передай, что я приду к ней сегодня. Иди». Малуша поклонилась и ушла. Бажан все это время стоял чуть позади, скрестив руки на груди. Драгомир развернулся к нему. «Значит, говоришь, я незаслуженно вас обижаю». Он усмехнулся. «Жестоко поступаю с вами. Как же? Погляди на Гесту. До чего довела ее самовлюбленность и непокорность. Она решила, что может поступать так, как ей вздумается. Расправляться с моими людьми, лгать и прикрываться другими. А потом делать невинные глаза и уповать на то, что я ее прощу». Бажан на эти слова только пожал плечами. «И взгляни на Младу. Тоже хороша. Проклятие. И как только ее принесло сюда из-за ревана. Убийцу, которая хоть и прослужила в дружине столько лун, а все равно непозволительно своевольно и себе на уме. Кстати, ты хотел вчера с ней потолковать. Каков результат? Она ничего не расскажет. «Это не в правилах Арияш», — снова пожал плечами Бажан. «И не нужно надеяться на иное». Драгомир тяжко вздохнул и глянул за плечо воеводы, услышав, как завозился в своей комнате лежко, лишь бы не подслушивал. «Тогда у меня нет больше другого выхода. Я не стану ее казнить, хоть ты уже успел обвинить меня в несправедливости. Но она должна немедленно уехать из Кирията, с глаз моих долой». Она уже уехала. Ночью. «Что?» — Драгомир задохнулся. «Я же приказал вчера не выпускать ее из детинца до утра. Что тут, пекло меня разбери, происходит?» «Я помог ей уйти. Думал, ты отправишь ее на плаху. Да и к тому же... Так она сможет уберечь Вегена от Арияш?» «Бажан, уж от тебя я не ожидал!» — прервал его Драгомир. Нутро словно заливало горячим чёрным дёгтем. Он шумно и медленно выдохнул, стараясь не поддаваться новой волне гнева. «Я что, мальчик, которого можно как угодно обводить вокруг пальца? Выкладывай, какие еще меня сегодня ждут вести! Чего я еще не знаю о том, что происходит в моем доме?» «Вчера я вместе с Младой разговаривал с Зораном», — начал Бажан. Он пришел в себя и, надо сказать, очень поменялся. Он размеренно и веско пресекал слова Волхва о забвении и неком Корибуте, который, оказывается, имел на Драгомира виды, который хитростью подкинул ему посох, чтобы влиять сильнее, подтачивать изнутри, а потом всецело завладеть его разумом. Зоран сказал еще, что посох нужно забрать и уничтожить как можно скорее. А потому Млада отправилась вместе с Хальфданом к изготовившему его мастеру, последнему потомку легендарных ходымов. Только его имя Драгомиру с первого раза не удалось запомнить. И коли у них выйдет, как задумано, то на пасти одолевающие княжество последние луны отпустят. Так вот откуда привкус трав во рту. Они его опоили, поганцы, чтобы стащить посох. Лерху тоже следовало бы дать по шее за то, что раздает снадобье направо и налево. Драгомир Слушал Бажана молча, не прерывая. Он отвернулся к окну и наблюдал, как вяло ползает по стеклу проснувшаяся от первых теплых лучей муха. Она упорно поднималась на высоту ладони, но срывалась, падала на выступ, барахталась и ползла вновь, почему-то напоминая Драгомиру его самого. Он тоже всегда стремился вперед, но теперь как будто топчется на месте. И мало того погружается в неведомую бездну. Невольно в голове всплывали смутные обрывки странных снов и видений. Он почти забыл их, отбросил, как что-то ненужное и не стоящее внимания. А теперь они не казались столь уж бессмысленными и дикими. Но все нутро Драгомира сопротивлялось мысли о том, что он постепенно становится чьим-то рабом. Что этот неизвестный корибут пытается управлять им. Зачем? Он невольно посмотрел на ладонь, в которой еще ощущался посох. Пальцы покалывало, кисть мелко дрожала, Драгомир сжал кулак. «С ними ушли Зоран и Видана, закончил Бажан. Воздух сковала тишина. Где-то на заднем дворе перекрикивались стражники, меняясь на посту у ворот. Вдалеке кололи дрова. «Вы все решили за меня?» проговорил Драгомир. «Не попытались объяснить и даже выпустили моего пленника, за которым я гонялся столько времени? К бесам мое время, к бесам тех, кто погиб в борьбе с вельдами, так выходит?» горле стало сухо, а в висках забилась кровь. Он снова повернулся к Бажану, и тот невольно отступил, хоть и так стоял далеко. «Так было нужно. Ты сам не решил бы, — огрызнулся он, — — Поверь мне, Драгомир, я знаю тебя с детства. За последнюю луну ты сильно поменялся. — А в этом ли дело? Убийца помогает убийце, да, бажан? — хмыкнул Драгомир с угрозой. — Свояк, свояк, как, как говорится. — Что ты несешь, Бесы меня побери! — сдвинул брови воевода, подозрительно его оглядывая. — Да что с тобой? Ты хоть слышал, о чем я тебе говорил? Драгомир медленно кивнул. «Ты посидишь в темнице, пока я не разберусь, в чем тут дело. Может, в следующий раз будешь думать, прежде чем решать что-то без моего ведома. Стража!» Бажан горько улыбнулся и даже не попытался сопротивляться, когда по приказу Драгомира стражники повели его в темницы. В руках холодной тяжестью осталось его снятое оружие вместе с воеводским поясом. В светлице стало пусто и невыносимо, до да боли в ушах тихо. Только отрок через мгновение заскребся в соседней комнате, как мышь. Драгомир позвал его и приказал принести что-нибудь поесть. Казалось, силы его иссякли. Но даже когда Лешко притащил под нос с пышущим жаром горшочком, из которого тянуло ароматом тушеной телятины, и полный кувшин горячего сбитня, к еде он не притронулся. Внутри мерзко ворочался тугой комок, как слизень. Не дожидаясь, пока Лешко оставит все на столе, Драгомир встал и ушел. Он спустился в черток, прошел по пустому залу, залитому теплым светом полуденного солнца, и остановился возле кресла с высокой спинкой, где до сих пор лежала медвежья шкура. Подарок Хальфдана как знак победы и почтения. Он решал, отправлять ли за верегом и младой погоню. Скорее всего, Они пройдут через беглицу или прямиком по южному тракту. Вряд ли станут настолько осторожны, чтобы затеряться в лесах и плутать там седмицами. Нагнать их еще можно. Но что это даст? Кто-то тихо подошел со спины. Драгомир обернулся, хватая за оголовье висящего на поясе меча. Лишко отпрянул, выставил перед собой руку. — Чего тебе? — Дык! кушать ты изволишь, княже?» Мальчишка сглотнул. На лбу и над губой у него заблестели капли пота. «Боится?» «Когда собственный отрок стал его бояться?» «Позови лучше сюда медведя». Лешко, омертвевший от испуга, бегом ринулся прочь из чертога и скоро пришел к медь. Видно, до него уже дошли слухи о том, что случилось ночью. Он был не похож сам на себя, словно из него вдруг выплеснулась вся жизнь. А чего ожидать? Млада, к которой он привязался, сбежала, наверняка даже не попрощавшись. Она ни во что его не ставила и держала лишь за своего щенка, с которым можно потешиться в охотку. «Бери троих, нет, четверых к Мете, и отправляйся в беглицу», Драгомир искосо посмотрел на медведя. Тот не шевельнулся и не поднял головы. «Вам нужно нагнать Младу». Она сбежала ночью и прихватила пленников. Еще один отряд я отправлю по южному тракту. Я не поеду, княже. Только и ответил кметь: разве кто-то давал тебе право обсуждать мои приказы? Я сказал: ты поедешь. Пойдешь к Ратибору, выспросишь у него все, что он знает. Наверняка она захотела напоследок повидаться с величонком, узнать, что с ним стало. Может, они еще будут там? Ты же знаешь, княже. Ротибор больше не держит меня за сына. Я ослушался. Начал вяло отговариваться медведь. Мне плевать, что случилось между вами когда-то. Ты — его старший сын. Да и разве не Переслава лечила тебя и Дьярве после плетей? Кметь на миг поднял взгляд, но снова потупился. Думал, что Драгомир не узнает, кто выходил их с Верегом так быстро. Переслава — самая лучшая знахарка в беглице. «Кое-кто поговаривал, что и поколдовывает тайна. Но ведь не докажешь. Да и какая разница, если оно не во вред?» «Я не стану гоняться за младой. Душу мне вывернуть хочешь, владыка?» Поразмыслив, твердо проговорил медведь. «Почему?» — вкратчиво спросил Драгомир. «Разве она не предала тебя вместе с остальными? Ты всегда был рядом, а она даже не простилась с тобой». «После этого ты еще продолжаешь за нее вступаться?» Кметь поджал губы, и по лицу его пробежала тень сомнения. Видно, все же осерчал, хоть и пытался задавить внутри обиду на воительницу. Вредить он ей все равно не захочет, а вот спросить ответа... Мало кто откажется от этого, когда плюнули в душу. «Хорошо», — наконец кивнул медведь. «Я выезжаю немедля». До светлицы Геста Драгомир добрался только к вечеру. Все откладывал встречу, стоило только подумать о ней, как горлу подкатывала тошнота. Да по-прежнему идти туда не хотелось. Видеть лицо жены, которая в вмиг опостылила настолько, что противно смотреть, опять слушать причитания вперемешку со слезами и не знать, куда деться от этого, опять упреки перерастающий в настоящий скандал, хоть нынче вина целиком и полностью лежала на ней, но Геста обладала невероятным умением при любой оказии все переводить в упрёки, да и разговаривать тихо не умела или разучилась за то время, что прожила здесь. Драгомир медленно шел вверх по лестнице, отчитывая каждую ступеньку, но они скоро закончились. Стражники, не так давно приставленные к двери светлицы, только проследили за ним взглядом, когда он прошел внутрь. Геста сидела, у стола, и при свете нескольких лучин что-то вышивала. Окно за ее спиной светилось последними лучами утонувшего за горизонтом солнца. Тихо шелестел ветер снаружи, словно тяжело таща за собой рваную вереницу облаков с севера. Снова будет снег. Дыхание весны пропало так же внезапно, как и появилось. Драгомир подошел ближе. В руках Гесты, похоже, была рубаха дорогой синей шерсти. Красные обережные узоры вились по вороту и подолу, по рукавам. Ровные, выполненные умелой рукой. Странно. Геста раньше терпеть не могла рукоделие. А сейчас выглядела точно смиренная девица, готовящая приданные. Надо же! Даже глаза на Драгомира не сразу подняла. Так увлеклась. «Здравствуй, Драгомир!» Она улыбнулась печальное тепло. «Я рада, что ты все же пришел. Как раз закончила тебе подарок». Геста сняла пяльцы, бережно разгладила рукой ткань и протянула ему. Не сводя взгляда с ее лица, пытаясь разгадать фальшь в словах, Драгомир принял рубаху. Некоторое время разглядывал, хоть и знал, что носить ее все равно не станет. Ни к чему это. А ведь пару лун назад принял бы с благодарностью. Как скоро все поменялось. И жаль, что отнюдь не в лучшую сторону. «Спасибо!» — он вымоченно улыбнулся в ответ. «Ты о чем то хотела со мной поговорить? Я слушаю». Геста встала и шагнула к нему, сплела пальцы и сжала так сильно, что побелели костяшки. «Я хотела извиниться, дорогомир. Её голос дрогнул. Я надела столько глупостей. «Я делала ужасные вещи и знаю, что простить меня за это будет нелегко. Но все же прошу об этом». Мне страшно жить с мыслью о том, что ты не сможешь меня простить. Душа моя... Не называй меня так, — Драгомир поморщился от слова, которое неприятной дрожью прошлось по телу. Но как мне тебя называть, если только тебе я отдала душу? Если я люблю?» Геста прикрыла губы рукой и отвернулась. «И я все делала ради моей любви к тебе. Неужели ты не понимаешь?» Но вот и начались привычные женские уловки — Недолго пришлось ждать. Драгомир встал, обошел ее, чтобы видеть лицо. Он не верил ей ни на грош. Геста прятала глаза и прижимала к щеке обрамлённый тонким кружевом платок. «Ты любишь только себя, Геста», — безжалостно произнес Драгомир. «И печешься только о себе. Иначе тебе и в голову не пришло бы так поступать». Геста всхлипнула и закусила губу. Потом подняла глаза, в которых отразилось золото заката. Знала, что при этом они начинают играть всеми оттенками темного янтаря. Казалось, что и этот простой жест просчитан наперед. Драгомир поморщился от отвращения, как бы красиво ни было геста, огниль в душе не спрячешь, рано или поздно вылезет наружу. Я все делала, чтобы быть с тобой. Ее голос стал гораздо тверже, и из него исчезла мольба, и проступил такой знакомый укор. Я терпела так долго. Что все? Драгомир ухмыльнулся, приближая свое лицо к ней. «Убила своего ребенка, Хотела убить младую Вегена? Зачем? И с квохором ты спала, наверное, чтобы быть со мной. Что за чушь?» Геста смотрела на него расширенными глазами и мяла в пальцах платок. Её щеки заливал румянец то ли стыда, то ли злости. «Да, все только ради того...» Она помолчала, а потом прищурилась. Даже больше. Сделала бы еще больше, если бы понадобилось. Драгомир в ужасе шагнул прочь от нее. В ее словах была ледяная уверенность. Она действительно сделала бы еще больше. Пошла бы по головам, если бы случай не остановил ее. Неужели она считала, что это поможет ей заставить драгомира быть всегда рядом? Что стало бы следующим шагом? Ты навела бы на меня морок? Заговор? Что? Или ты уже успела наворотить других дел?» Геста недолго раздумывала, уперев взгляд в пол. Потом усмехнулась, жестко и холодно, подняла голову. «Хорошо, что ты сам решил казнить Младу, иначе это за тебя сделала бы я». Показалось драгомирным мгновение оглох. Мельчайшие звуки, наполнявшие дом и комнату, пропали. Перестал покашливать стражник за дверью, затих далекий звук ударов молота на наковальню в кузне, Зашумела кровь в ушах, а голова стала тяжелой, как гиря. Проклятие! Да она точно тронулась умом! Да когда же ты поймешь, что Млада тут ни при чем? Нас никогда ничего не связывало!» Геста молчала и неподвижно смотрела на него. Драгомир взял ее за плечи и тряхнул со всей силы. «Нет, она виновата во всем!» Наконец прошептала девушка, задушевно склоняясь к его уху. Из-за нее происходит это все. Рушится моя жизнь, летит в пропасть. Из-за этой проклятой девки. И твою она тоже разрушит. Ты сумасшедшая, Геста!» Пораженно выговорил Драгомир. «Проклятие! Ты чукнулась! Я не собираюсь казнить Младу. И она не виновата в твоих бедах. Только ты сама!» Он отпустил ее плечи и взглянул на рубаху, все еще зажатую в пальцах. Кто знает, может, на ней уже какое-то колдовство. Если Геста сумела связаться с Грюмнёры, то ведьму разыскать для нее проще простого. Да хоть бы та же малуша, которая вдруг воспылала к своей госпоже необъяснимой любовью и преданностью. Грюмнёры, вы не поймали. А значит, он настигнет ее рано или поздно. А если нет, я достану твою шлюху, куда бы ты меня ни отправил, прошипела она, делая шаг к Драгомиру. Сколько бы ты ее не защищал, хоть в землю меня закопай, а я и оттуда ее достану, так что лучше убей ее сам. Так она будет меньше мучиться. Ты считаешь, я позволю тебе это сделать? Причинить вред кому-то из моих людей? Хватит, ты и так сделал уже слишком много. Геста коротко рассмеялась, запрокинув голову. А как ты меня остановишь? Как? Пусть я отправлюсь на Берн, а все равно дотянусь. Ты растоптал все лучшее, что во мне еще оставалось. Пусть дома меня будут считать твоей подстилкой, которая не сгодилась ни на что, кроме как ублажать тебя в постели, но я по-прежнему дочь Канунга. И никакая приблудная девка не сможет занять мое место рядом с тобой, уж поверь». Горячая вспышка ударила Драгомира по глазам изнутри. Он резким движением накинул гести на голову синюю рубаху, Завалил девушку на стол и сжал пальцами тонкую шею. Опрокинулись и погасли несколько лучин. Стало темнее, только горящий очаг бросал длинную тень Драгомира на стену. Он чувствовал, как бьется жилка над ключицей Гесты. Видел даже через ткань, как она открывает рот в попытке глотнуть хоть каплю воздуха. Но он держал крепко. Хрупкие пальцы цеплялись за его запястья, царапали, но в них было слишком мало сил, и с каждым мгновением становилось все меньше. Геста молотила ногами по полу, стараясь найти хоть какую-то опору и хрипела. Тихо, страшно. В какое-то мгновение он подумал отпустить ее. Возможно, преподнесенного урока было бы достаточно, чтобы осознать все свои ошибки, и почувствовать, что за них бывает расплата. Но точно кистинем в голове билась мысль обо всем, что она натворила. Она ничему не научится. Никогда. Драгомир стиснул пальцы сильнее. Рубаха на спине намокла от холодной испарины и прилипла к коже. Весок начала сверлить знакомая боль. Загудел в голове тот самый голос. Геста извернулась и из с последних сил дернулась в сторону. Хрустнули позвонки на ее шее где-то под затылком. Руки девушки бессильно упали. Круглый стол наклонился под тяжестью обмякшего тела и начал корениться все больше. Драгомир отпустил девушку, чувствуя, как вздрагивают от напряжения мышцы. Стол окончательно скособочился и упал с громким грохотом. Погасла последняя лучина. Драгомир отступил на шаг, потом еще на один и так медленно дошел до постели, опустился на нее. Боль в виске стихла, а слепая ярость схлынула, как волна прибоя. Снова пробежал озноб, поднимая волоски по телу. Драгомир старался не смотреть на труп Гесты на полу. Неподвижно он глядел в потемневшее окно, за которым незаметно отгорел закат, а потом перевел взгляд на свои ладони. Он гнал паскудную мысль от себя дальше, но та возвращалась снова и снова. Он мог не убивать Гесту, мог, но хотел. Убить, раздавить, чтобы избавиться от нее навсегда. Разве она этого не заслужила? Но тогда чего заслужил он?» Тихо бормотали часовые снаружи. Скоро смена их поста, хоть сторожить здесь больше некого. Они еще не знают. Но скоро будет знать весь дом. Может, надо было что-то сделать, придумать, отговорку. Только в голове была пустая иголка. И Драгомир все никак не мог сдвинуться с места. Послышались негромкие шаркающие шаги и женский голос. Ответ стражников — тишина. Дверь скрипнула, и в светлицу вошла служанка Гесты Тора. Она долго и растерянно переводила взгляд с тела девушки на Драгомира и обратно, будто все не могла никак поверить в то, что произошло. Очнувшись, она с спрытью, которой сложно было ожидать от старухи, подбежала к Гесте, откинула рубашку с ее лица и отпрянула, вскрикнув. Что же ты сделал, окаянный? Тора завыла и наклонилась к подопечной глади ее по лицу. Девочка моя, как же так? Следующие ее слова слились в неразборчивые причитания. Старуха прижимала гесту груди и раскачивалась взад-вперед. Драгомир глубоко вздохнул и встал, будто скинул невидимые оковы. Она сама до этого довела, произнес он ледяным тоном и направился к двери. Подготовьте ее к погребению. Он чувствовал спиной пораженный взгляд Торы, но не обернулся ни разу. Во дворе догорала крада, сложенная, как и заведено у верегов, в виде ладьи. Писарь ушел, оставив на столе Драгомира, готовое письмо к Ингвальду. Без лишних подробностей там говорилось о том, что Геста умерла и была предана сожжению на ритуальном костре в Кирияте. Вести тело на медвежий утес, когда нейра покрыта льдом слишком долго, Поэтому Драгомир взял на себя эту скорбную обязанность. Каждое слово письма скользило фальшью, он знал это. Знал еще, что Тора все расскажет канунгу, как есть. А служанку и утаивать то, что случилось, Драгомир не хотел. Это было первое письмо Ингвальду за все три зимы, что Геста прожила в Кирияте. И в нем говорилось о смерти единственной дочери правителя Медвежьего утеса. Дочери, которая, может, и была для отца только средством скрепить союз с князем соседних земель, но которую он наверняка любил. Родная кровь. В доме шептались, и Драгомир хотел бы заткнуть всем рты, но это ничего не изменит. Только Веген предупредил всех, чтобы ссор не выносили из избы, иначе тому, кто это сделает, будет худо. Домашние, кажется, поняли, но между собой толковать все равно продолжали. Кто-то осторожно корил Драгомира за несдержанность. Кто-то говорил, что Геста того заслужила, слишком долго пила кровь правителей и всех вокруг. Да и к тому же страшное дело приказало убить Вегена, которого домашние всегда уважали. Вот и поплатилось. Драгомир знал все, о чем они судачили. Скрытник несколько раз за день приходил и докладывал об этом. Но ему было все равно. Он и сам мог грызть себя получше, чем кто-либо. Свернув письмо... Искрепив его печатью, Драгомир ушёл из постылой светлицы и спустился в подземелье. Не ответив на приветствие одинокого часового, он приказал открыть дверь темницы, где находился Бажан. Воевода еще не успевшие пропитаться духом камеры и поистрепаться, как это случилось бы, просиди он тут дольше, поднял на него взгляд. Его вид не выдавал никакого внутреннего беспокойства, будто он давно уже ждал, что Драгомир придет к нему. И более того, Был в том уверен, как отец уверен в том, что после ссоры провинившийся сын придет извиняться. Слыхал о твоих подвигах, княже. Бросил он и снова упер взгляд в каменный пол. Стоило на день тебя одного оставить. Еще скажи, что я тебя не предупреждал. Мне не до шуток сейчас, бажан. Еще бы, хмыкнул воевода и неспешно поднялся. Вереги так просто этого не оставят. Вот подожди еще. Скоро начнут без хальфдана тут буянить. — К тому что ты их княжну порешил!» Пока тихо. Но Драгомир знал, что это ненадолго. Все вереги пришли проститься с Гестой, и с того мига их настроение совсем не было светлым. Они еще не отошли от побега своего предводителя, а тут новая напасть. «Знаешь, что я тебе скажу?» — помолчав, продолжил воевода. «Хоть ты можешь меня не слушать, как обычно и поступаешь». Драгомир посмотрел в глаза Бажана, поблескивающие в тени кустистых бровей. Он, как всегда, был прав. Что скажешь? Тебе надо попытаться разобраться во всем, что на нас свалилось. Пусть ты и не видишь за собой вины, но я вижу, и все вокруг тоже. Думается мне, один человек сможет порассказывать нам много чего занятного. Бажан покивал своим мыслям и добавил. Вызови к себе на яса. Конец второй части. Продолжение следует.